Дед гнал, запорожец неприятно плавал по дороге. Под колеса летел щербатый кривой асфальт. Лузгин увидел знакомый столб и приготовился не пугаться. Неподалеку затаилась подлинненькая незаметная промойна, на которой внезапно теряли управление и резко дергали вправо передним мостом все без исключения автомобили, невзирая на марку и тип привода.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 Главное, ее не видно совсем, а тачка обязательно вильнет сама и любая. Я тут на разных ездил. Пару раз перепуга чуть в канаву не улетел. А сейчас чего пешком? Машину жене оставил. Потом жена приедет. Не приедет, — отрезал Лузгин. Ты попусту не огрызайся, парень, — сказал дед строго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 Но мы же их знаем всех. Они пропадают, ты понял? А бывают и приличные люди. У меня сосед через два дома. Ушел по весне и с концами. Потом рыбаки тоже, прошлым летом. Уехали в Питером, как раз в ту сторону. Грузовик-то мы нашли, ты понял? Москвичей тех, что я отвез. Вообще с милицией искали. Неделю искали. Ты понял? Меня на допрос соскали. А я что? Я до повертки и дальше ни ни. Тогда уже пастуха с подпаском заели где-то там. Дальше загорелим бором. Не похоже на волков. Пробормотал Лузгин. Какие волки мил человек. Волки. Двоих мужиков заели. Коров не тронули. Ничего себе волки. Ты понял? «А в городе?» «В городе что, тоже волки шуруют?» «Менты и все прошлое лето собак бродячих отстреливали. Как бы они вроде людей грызли. Ну, отстреляли. А этим летом та же херня, беженые собаки. Ты понял?» «Ага, так мы и поверили. Не знаю, что там у вас в Москве на этот счет говорят». — В Москве я ничего подобного не слышал. — И про новое бешенство? — Нет. — Люди кусаться начинают, — сообщил дед, заметно понизив голос, насколько позволили дребезки пуканье запорожца. — Ах да, — вспомнил Лузгин, — мне на вокзале мент говорил. — Тебе мент сказал, а я своими глазами видел. Чего? подыграл Лузгин, в свою очередь понижая голос. «Ничего, а кого? Бешеных!» — важно заявил дед. «И много?» «Не веришь, да?» «Много-немного, а парочку видел. Рожи белые, пасть в коровище, глаза выпучены. А я на рыбалку двинул затемно и по дороге их чуть не сбил, ты понял? На выезде из города». Вот где промзона начинается. Ну, знаешь. Хорошо, ночь лунная была. У меня фары-то не особо того. Гляжу, идут и двое навстречу. Жатаются как пьяные и не видят ни хрена. Страшные оборванные все. У девки сиськи наружу. Тут дед надолго замолчал. А может, ты правильно, что не веришь, ты понял?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 «Собаки бешеные», — сказал дед с выражением. «Допустим, с собак все началось, я не возражаю, ты понял? Но дальше одними собаками не обошлось. Хотя ты и собак тоже бойся. Ты как лесом пойдешь, всего бойся. В городе вроде ясно, кого бояться. А в лесу такое говно лазает, не разбери, поймешь».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 и заметной грузовой колеей посередине. — Не надеюсь, — вздохнул Лузгин, протягивая деньги. — Ружья собери и заряди, — распорядился дед. — Картечью, а лучше полей, ты понял? — Да хватит меня запугивать, — попросил Лузгин, выбираясь из машины. — Я и так уже едва дышу. — Живее будешь. Дед откинул спинку правого сиденья, помогая Лузгину достать рюкзак и чехол с ружьем. — Да, это... Привет, Еремя, от меня, ты понял? Скажи, зимой приеду на мормышку ловить. — А зимой что, в зашишевье не страшно? — Зимой тут везде глухо, — сказал дед, — как в танке. И сам захлопнул дверь. Отгораживаясь от Лузгина уже окончательно. Вас зовут-то как? – спросил Лузгин. Надет уже разворачивал дребезжащий запорожец. Никак. Понял, Лузгин.